Я поваром-то не хотел быть. Я вновь продолжаю начатый ранее разговор, сказал Думак, когда Халонберри угамонился и притих. Я в гильдии колесников был. Мой отец колёса для корет делал. Для этой, кстати, тоже он делал. И для часов, что на башне княжеского дворца в Дилани. Он зубчатые колёса мастерил. И для замков маленькие колёсики. Всё, что круглое вертится наша профессия. А было время, когда наша гильдия за пуговицы отвечала. Только потом портные у нас патент выкупили. Доказали в княжеском суде, что пуговицы хоть и круглые, но не вертятся, а болтаются. И принялись сами пуговицы делать. Такого сразу натворили. Пуговицы у них и квадратные, и стали и треугольные, и вытянутые. Тьфу, не пуговицы, а срамота. Какая интересная работа, удивился Трикс. В Ихса-Герцогстве, конечно, тоже было. представительство гильдии колесников. Но он никогда не вникал в тонкости их работы. Очень интересное, подтвердил повар. Она очень философская, между прочим. Ведь колесо это круг, а круг это символ вечности. А вечность это мироздание. Так что делаешь колесо, ты работаешь для вечности. Он взмахнул руками так энергично, что уронил куриное крылышко на угли и принялся торопливо его доставать. Никогда бы не подумал, — признался Трикс. — Дело... А почему ты ушел в повара? — Меня выгнали, — потупился Дмак. — За прожекты, порочащие гильдию. — Это как? Это квадратное колесо? — пошутил Трикс. — Нет, что вы, — возмутился Дмак. — Я поесть люблю, особенно курочку на углях. Трикс с сомнением посмотрел на высокого худого парня, но, не доверяя, высказываться не стал. А в курочки на углях что важно? Спросил Думак. Чтобы она равномерно со всех сторон жарилась и не сгорала. И я придумал такую штуку. Два колеса на одной оси, соединённые спицами по ободе. На спицы насаживаешь курочек, ставишь всю штуку на подпорках над плитой, крутишь ручку на оси, и мясо готовится быстро и равномерно. И что, не работает? спросил Трикс. Да всё работает, огорчённо сказал Думак. Только наши возмутились, сказали, что это недостойное применение великой идеи колеса. Отправили меня к поварам в гильдию. Те вначале обрадовались, но потом испугались. Это ведь получится, что любой дурак может быстро и вкусно готовить птицу. Сколько поваров тогда разорятся? Вот. Велели готовить по старинке. Он протянул триксу ещё один кусок курицыны, слегка подгорелый, но вкусный. И правильно тебе велели, молодой человек. В дверцу просунулся Шавель. Совершенно правильно. Волшебник окинул помещение внимательным взглядом, подобрал полы мантии и забрался внутрь. Сел он на торопливо освобождённую холенберрит-табуретку и продолжил. Не хотел мешать молодёжи развлекаться, но уж больно вкусно пахло. Демакт торопливо протянул ему курицу и вино. "Ага", сказал Шавель. "Почем плохо курица, сделанная без всяких ухищрений с колёсами?" "Вона неплоха", вздохнул Дмак. "Но её можно было бы готовить очень быстро и в больших количествах. И что?" возмутился Щавель. "Эх, молодость. Всё вам хочется сделать быстро. А ты представь, что по всему городу стоят латочники, у каждого маленькая печка, над ней своё колесо. Подходи и покупай курицу на углях. Так что плохого?" удивился Дмак. "Если люди быстро покушают. Еда это процесс обстоятельный и неспешный." обглядывая ножку, сказал Шавель. Она предполагает, что люди сидят за столовом, общаются, кушают, пьют вино и пиво. После долгой и вкусной еды, после интересной беседы человек стоит просветлённым и умиротворённым. А если внедрить твоё изобретение? Вот ты всё время говоришь слово быстро, очень опасное слово. Может, ты ещё чего-нибудь изобретал подобного? До максмути всё, ну, по мелочи. Например, волновую печку. «Да как?» Это железная камера с дверкой, в нее мехами гонят из печки горячий воздух, тот волнами прокатывается по камере и быстро-быстро нагревает еду. К примеру, можно заранее наготовить чего-то вкусненького, взять булку, разрезать, внутрь положить котлету и ломтик сыра, а потом, когда захочется есть, за минуту ее нагреть в волновой печке. «Ужасно!» – воскликнул Щавель. «Понятное дело, что булку с котлетой надо нагревать, Холодно ее есть не захочется, но ведь это невкусно и вредно для желудка. — Не очень вкусно, — согласился Дмак, — но если обильно намазать горчицей или соусом из помидоров, то становится ничего так. — Что еще ты придумал? — продолжал допрос Щавель. — Стакан. Для питья на ходу. — Этот стакан с крышкой, туда вставляется соломка. Идешь и пьешь, и не плещется. — Это может пригодиться для поездок. чуть смягчился Шавель. Стрехивая с рукава мантии расплескавшееся вино. К счастью, дорожная мантия была так засалена, что вино и не подумало впитаться, а каплями лежало на ткани. Или для симпозиумов. Расхаживаешь по залу, пьёшь вино через солоmку. Хм, любопытно. А что ещё? Быстрая картошка. А это как? Картошка режется тонкими полосками и бросается в кипящий жир. Минута, и можно есть. Кошмар, кошмар, кошмар, воскликнул Шевель. Ты представляешь, что может произойти со страной, в которой начнут так питаться? Люди станут есть на бегу, портит себе желудок. Из-за плохого пищеварения тела их станут жирными и неповоротливыми, характер испортится, зубы придут в негодность, мораль ослабнет. Привычка есть на ходу приведёт к постоянной спешке во всех делах. Это будет общество, в котором у людей не останется времени на мудрые размышления. О великими деяниями станут считаться быстрые и некомпетентные решения. Юноша прими совет старого волхвэмника: "Оставьте опасные затеи". Твои наставники совершенно верно отказались их принять. Всё равно рано или поздно так сделают. Он прямо думал думать. Это прогресс, его не остановить. Лучше поздно, воскликнул Шави. Лучше не при нашей жизни. А я хотел, как денег заработаю, харчевню такую открыть. признался Дымак: "Еда на бегу. Потом, как разбогатею, ещё одну. И ещё: быстрая картошка, булка с котлеткой, сладкий сок в стаканчике. Если много мёда класть, то детей не тащишь". "Ага, мне нравится", пискнул Халэнбери. Анет, уютно устроившись у него на плече, тоненько хихикнула, чем заслужила строгий взгляд волшебника. Эмблемай такой харчевни надо было бы сделать задницу. Съизвил щавель. Потому что от такой еды будет неизбежное расстройство пищеварения. Ух ты, задницу развесили у всех аванбери. Ха-ха. Мне нравится. Детям я бы ещё подарки раздавал, добавил дмаг. Каких-нибудь куколок, 10 великих магов, к примеру. А в этом какой смысл? Породился щавель. Дети бы хотели всех 10 рых собрать. А я бы сделал так, что в одном городе много фигурок девяти магов, и все ищут десятого. А этих фигурок очень-очень мало. В другом этой фигурки полно. Другого не хватает. И все дети ходили бы и ходили в еду на бегу. Ходили бы и ходили и взрослых тащили. "Да", с восторгом сказал Халланбери. "Да, да, да. Ты чудовище", воскликнул Шавель. "Это это немыслимо". "Ну почему сразу чудовище?" обиделся Дман. "Халланбер, я бы все 10 фигурок подарил и ещё немножко денег жертвал". в сиротском приюте. Я же добрый, Шавель прищурился. И Трикс с ужасом понял, что до столицы изобретательный Дымак не доедет. Ну или доедет в виде какого-нибудь полезного предмета или маленького забавного животного. То же самое, вероятно, подумала и Анет, потому что в ужасе закрыла глаза руками. А волшебникам, чьи изображения дарят сы детям, ни о чём не подозревая, продолжал Дымак. Я бы платил долю от прибыли. Не очень большую долю. Но ведь оборот у меня был бы ого-го какой. — И во сколько ты оценил согласие волшебников на подобное предприятие? — презрительно спросил Щавель. — Полагаю, одна харчевня позволила бы выплачивать сотню. — Сотню чего? — Золотых, конечно. — обиделся дмаг. — Десятерым магам? — прищурился Щавель. — Нет, не десятерым. Каждому. — Но я полагаю, что пятерых магов можно взять из числа покойных. Им ничего платить не надо. а остальным по сотне. Дамаг подлюв в бокал остолбеневшего волшебника вина. Кстати, господин Щавель, вы, я полагаю, должны непременно быть в числе этих пятерых. Возможно, вы назвали бы и остальные кандидатуры. За консультацию вашу долю можно немного увеличить. Это звучит… Щавель откашлялся. Звучит любопытно. Но я категорически против главы Академии Волшебников, господина Хомра. Его репутация сильно преувеличена. Значит, его не будет, твёрдо сказал Думак. Севель гросмеялся и, поклонившись вперёд, похлопал Думака по плечу. "Но ведь в твоей идее есть зерно". "Нет, зерно я пока не понял. Как быстро готовить?" с сожалением признал Думак. "Да нет, я про эту быструю булку.